Глава девятнадцатая Колби смотрел, как она подходила. Не заметить её было трудно, она сильно выделялась на фоне местных жителей. Слишком молодая, блондинистая и чистенькая. Пенни искоса взглянула на него, убедиться, что он не слишком пялится на Эллу. Она двигалась очень уверенно, словно это место принадлежало ей. Колби подумал, что, возможно, это не так уж далеко от истины. «Ведь он практически ничего о ней не знал». «Спасибо, что пришли», — сказала Элла, подойдя к ним. Не глядя по сторонам, она вручила Колби конверт, который тут же исчез в его кармане. «Этого хватит на несколько дней, а теперь расскажите, что произошло». Колби ввёл её в курс дела, отметив, как она заулыбалась, когда он рассказывал об испуге той женщины. Пенни удостоилась взгляда, только когда он упомянул, как стукнул женщину. Пенни пожала плечами, будто в этом не было ничего особенного. «Получилось немного иначе, чем мы планировали», — сказал Колби, пытаясь создать впечатление, что у них всё под контролем. Но это было неизбежно. «А что было потом? Надеюсь, вы проследили?» «Конечно», — успокоил её Колби, — «но с безопасного расстояния». Приехала скорая, её осмотрели. Потом подоспели копы, но им было наплевать. Примчался муж. Они отъехали на несколько миль и остановились. Похоже, серьёзно поговорили. Окей, хорошо бы нам знать всё, о чём они говорят. Что она ему сообщила? Как много он знает? Я могу поставить жучки в их машины, это не слишком сложно. Чуть подумав, Элла кивнула. Было бы отлично. А в доме? Обдумав такую возможность, Колби пожал плечами. «Вероятно, это не сложнее, чем с машинами. Но вам придётся оплатить это отдельно. Это не дешёвое удовольствие, если всё сделать на уровне. Техника сейчас такая, что вы будете слышать каждое их слово. А мы уж постараемся, чтобы они ничего не заподозрили. Правда, Пенни?» Та чуть заметно кивнула. Но Элла даже не взглянула в её сторону — Она говорила с Колби и только с ним. «Встретимся завтра. Того, что я вам сейчас дала, вполне хватит на всю эту технику, а лично вам я заплачу чуть позже, если вы подождёте». Подумав, Колби произнёс. «Годится». «Хорошо, но я хочу, чтобы всё было сделано как можно быстрее». «А кто эти люди?» прервала своё молчание Пенни. На сей раз на неё посмотрели оба, Колби так и подмывало сказать, чтобы она заткнулась, дабы не спугнуть заказчицу. Это же были лёгкие деньги, как раз то, что им сейчас нужно. Но он сдержался, вероятно, потому что хотел услышать ответ не меньше Пенни. «А вам зачем это знать?» «Просто интересно». Отвернувшись от Пенни, Колби покачал головой и обезоруживающе улыбнулся, хотя не был уверен, что здесь это сработает. «Да нет, подробности нас не интересуют. Для нас главное — хорошо выполнить работу». «Именно это я и хотела от вас услышать», — произнесла Элла, снова поворачиваясь к колбе. Взгляд у неё был абсолютно непроницаемый, и что у неё на уме не разберёшь. Красивая, но долго смотреть на неё тяжело, слишком большое напряжение. Нельзя сказать, что он её боялся, но был уверен, Тому, кто пойдёт против неё, уж точно не поздоровится. «Надеюсь, вы будете осторожны и не попадётесь», продолжала Элла, застёгивая куртку, чтобы защититься от ветра. «Я оценю вашу помощь. Отец всегда вас хвалил. Вы оба знаете, на что идёте». Колби отлично понял скрытый смысл её слов. Порой он опасался, что Пенни рано или поздно влипнет в какую-нибудь неприятность, но полагал, что сможет это предотвратить. Ведь все её проблемы он считает своими и готов убить любого, кто заденет её, независимо от того, сколько тот им платит. Можете на это рассчитывать». «Вот и отлично», — бросила Элла, смерив Пенни взглядом. Ничуть не смутившись, Пенни ответила ей тем же. Ещё раз глянув на подружку Колби, женщина ушла. Подождав, пока она удалится на приличное расстояние, Колби взял Пенни за руку. «Зачем ты так?» «Мы здесь всего лишь наёмные работники и не должны задавать слишком много вопросов». «Прошу прощения», — сказала Пенни, округлив глаза. «Но ты ведь наверняка тоже это чувствуешь». «Что именно?» «Что всё это какая-то игра, не просто шантаж, что происходит нечто непонятное. Мы поставим жучки в машинах и в доме. А зачем?» «Мне наплевать», — бросил Колби, обходя машину. Потом влез на сиденье и подождал, пока Пенни тоже сядет. Завёл машину и рванул вперёд. «Сначала займёмся домом. Потом постараемся найти ключи от машин. Купим в стемфорде всё, что нужно. А что, здесь всё это так легко достать? Ты даже не представляешь, сколько всего можно сейчас купить в супермаркете. Да где уж мне представить?» Колби промолчал, понимая, что она его дразнит. «Ты не ответил», — заметила Пенни, когда они выехали на шоссе. «Как думаешь, что за игру она ведёт?» «Да какая разница?» — с ноткой раздражения произнёс Колби. «Нам-то что за дело?» «А тебе разве не интересно?» Колби не ответил, опасаясь сказать что-нибудь лишнее.